Глава третья. Через час к нам приехала наша третья подруга Нана. Привет, дьявол ⁇ Войдя в квартиру, она первым делом увернулась от любовных поползновений пуптика. Но собачку интересовал исключительно пакет с угощениями, который был в ее руке. Он продолжал скакать вокруг этого пакета, точно заведенный. Привет, дорогая! Орлова поцеловала ее в щечку и указала на гостиную. Проходи, у нас тут срочный совет. Что-то случилось? Брови девушки взметнулись вверх. Обычно Ниночка собирала совет лишь по двум поводам. Когда у одной из нас случалось что-то очень хорошее, что можно было отметить чаем с пирожными, или что-то очень плохое из разряда «Все мужики сво когда нужно было подставить одной из нас твердое женское плечо. Заприметив на столе бутылку вина, Нана сразу почувствовала, что дела у кого-то из нас плохи. «Псих! Бросил ее!» С боли в голосе сообщила ей Нина. «Что?» Гостя опустила руки, и коварный Пупсик тут же воспользовался моментом, вцепился зубами в пакет с едой. «Ох!» — Но она тут же подняла руку вверх, и пес, взметнувшийся в воздух вслед за ним, расцепил челюсти и рухнул на пол. «Ему нужно было родиться питбулем", констатировала девушка, глядя на Пупсика. Она прошла в гостиную и замерла у дивана, обнаружив безучастное выражение на моем лице. «Это правда? Псих бросил тебя? Да как он мог?» Психом Яна прозвали за агрессивную манеру езды на треке. Он с детства занимался суперкроссом и вместе с парнем Наны, Ильей, постоянно участвовал в гонках. Очевидно, теперь болеть за гонщика с номером 13 на Джерси будет любовь. Мы разошлись по обоюдному согласию. Как заклинание, повторила я. Он попросил меня решить, как ему лучше. «Да бросил он ее! вмешалась Нина. «Да, бросил», — подтвердила я и закусила губу, чтобы снова не расплакаться. «Ясно». Нана поставила пакет с покупками на столик, подошла и обняла меня. «Мне очень жаль». «Знаю». Я все-таки дала слабяную, щедро оросила слезами и обслюнявила ее плечо. «Так, хватит!» — разняла нас Нина. «Хватит пускать сопли. Давайте лучше промоем кости этому козлу Кореневу. Пусть сидит сейчас и икает, пусть у него уши горят». Она наполнила наши бокалы, и мы все расселись на полу вокруг журнального столика. Она достала из пакета пирог с вишней, капкейки и тарталетки с ванильным кремом и расставила их на столе. Пупсик, возбужденный запахом пищи, стал нервно суетиться между нами в надежде урвать кусок. «За нас!» — я вяло подняла бокал. «За Карину!» — поддержала Нана. «И за ее будущее счастье!» — провозгласила Ниночка. «Все самые классные парни будут у ее ног, и жалкий коренев еще будет локти кусать, что упустил нашу девочку». «Да». Мы чокнулись бокалами, и я с трудом сделала один маленький глоток и поставила бокал на столик. «Нужно ему отомстить!» Вдруг коварно взглянула на меня Нина. «Отомстить?» «Да», — кивнула она. «Когда женщине ломают крылья, она пересаживается на метлу. Сам виноват, так что без претензий потом». «Это не про меня», — мотнула головой я. «Не буду я ему мстить». И где же та сильная Карина, которая сметает все преграды на своем пути, которая знает себе цену и не лезет за словом в карман?» «Сдулась». Я шмыгнула носом. «А где твоя женская сила? Где коварство и хитрость? Где самолюбие? Ты должна щелкнуть его по носу. Должна показать ему, чего он лишился, кого потерял». «Нина», — не удержалась я, — «когда вы расстались с Кириллом, «Ты безутешно рыдала целый месяц! Месяц!» «Да и мне пострадать, а!» «Да, рыдала, но через месяц я снова вдохнула жизнь полной груди!» Она гордо выпитила вышеупомянутую часть тела. «Да, ты пустилась во все тяжкие!» Неловко кашлянула Нана. «Я... я открыла для себя мир мужчин!» Отмахнулась Орлова. «Ты привела к нам в квартиру панка из бара!» Напомнила я. «Сколько вы с ним были на тот момент знакомы?» Нина взяла с тарелки кусочек пирога и дала пупсику. Тот стал смачно чавкать, разбрасывая крошки по полу. «Меньше часа», — покраснела она. «Вот именно», — я покачала головой. «А потом ты стала встречаться с Ромой Гаевским, чтобы позлить Кирилла. И чем это закончилось? Освежить тебе память». Подруга закатила глаза. «Ну, он застал меня с другим». «Он застал тебя со своим отцом». «О, боже, да мы просто целовались», — а взмолилась Нина. «Ага, у него в офисе, на его столе», — потупив взгляд, добавила Нана. «Хорошо», — сдалась Орлова. «Допустим, я не образец морали и нравственности, но все это в прошлом, и я учусь на своих ошибках». Мы с Наной понимающе переглянулись. «И все же я настаиваю на своем», — улыбнулась Нина. «Излечить от чувств могут только новые чувства. Тебе, Карина, нужно заняться собой. Отдохнуть и развеяться, иначе ты врастешь в этот диван и превратишься в склизкий болотный гриб». «Да», — поддержала ее Нана. «Предлагаю нам всем вместе сходить на неделю в салон красоты или в спа. Чистка перышек отлично поднимает настроение». «Кстати...» Орлова вскочила и бросилась в прихожую. «В прошлом месяце по почте приходила целая пачка купонов в новый косметологический центр. Сейчас я их найду». Через полминуты она вернулась с целой кипой счетов, квитанций, писем и брошюр. «Скажи мне, Зимина, когда ты в последний раз разбирала почту? Мы вместе здесь живем». Я пожала плечами. «Это наша общая обязанность». «И ты ее не выполняешь» хмыкнула подруга, вываливая перед нами гору бумаг. «Попробуй здесь хоть что-то найти». «А это что?» выводила из пачки какую-то розовую карточку Нана. повертила перед лицом. «Ого! Похоже, приглашение на свадьбу». «Что?» Я выхватила карточку из ее рук. «Кому оно?» спросила Нина. «Ей!» указала на меня Нана. «Карина, покажи! Что там?» заинтересовалась Орлова. «Да я и сама не пойму!» Пробегая глазами по строчкам, все больше удивлялась я. «Похоже, что мой брат женится!» Я задумалась. «Через... Э... э уже через десять дней? Сколько это приглашение здесь пролежало?» Нахмурилась Нина. «Около месяца» пробубнила я, а в горле пересохло, пришлось сглотнуть. «И ты что, не знала, что твой брат решил жениться?» «Он говорил, да, когда звонил в прошлый раз, но ну, я думала, что он так шутит». «Так в чем проблема?» Оживилась Ниночка, выхватывая карточку из моих рук. «Это же круто! У тебя еще есть несколько дней на подготовку!» «Проблема? Да нет проблемы!» Я уставилась в пол. «Просто я не хочу». «Почему?» Погладила меня по плечу Нана. «Потому что, не знаю, я поежилась. Потому что нужно ехать в родной город, увидеться там со всеми, разговаривать. А я в таком состоянии, я разбита». «Ничего себе!» У Нины округлились глаза. «Поехать на море, провести там чудесную неделю с родными на торжестве, выгулить свои лучшие наряды. Что может быть лучше?» Я... я просто... У меня никак не получалось подобрать нужных слов. Ты же будешь типа свидетельницей, а на свадьбах всегда куча народа и куча красивых парней, так? И еще есть классные обычаи. Свидетели должны... ну, ты понимаешь. Ты случайно не знаешь, кто будет свидетелем со стороны жениха? «Знаю», — хрипло ответила я. Сделала тяжелый вдох, и воздух с трудом прорвался в мои легкие. «Да уже сто лет, как нет на свадьбах никаких свидетелей и обычаев», — заметила Нана. Но Нину было не унять. Она захлопала в ладоши, указав на меня. «Тебе нужно переспать с другом жениха». Я взяла со стола бокала, осушила его залпом, затем подняла взгляд на ошарашенных подруг и тихо произнесла. в нем нём-то вся и проблема».